Глава 13. Пока я дрался в ямах, изучал тайную сеть и налаживал контакты с соседом по комнате, солнце начало клониться к закату. Вжух моментально откликнулся на призыв. Покинув владение инквизиторов, я сразу отправился на поиски японского ресторанчика и нашел подходящее заведение довольно быстро. Помните мой первый и главный принцип? Пообещал – выполняй. И неважно, кому даешь обещание – случайному прохожему или питомцу, от которого может зависеть твоя жизнь. Принцип есть принцип. На вывеске ресторана был изображен азиат с палочками в руках. «Радость Гайдзина», – прочитал я. Честно говоря, не припоминаю этот рестик, хотя и раньше бывал в центре. Что ж, будем пробовать. С этой мыслью я переступил порог заведения. Сразу бросилось в глаза, что людей тут немного. У двери стояла табличка с предупреждением. «Мы тебя даже приветствовать не будем, никчемный белый недоносок. Это хамский ресторан и отношения соответствующие. Проходи мимо, засранец!» Я краем уха слышал про такие заведения. Конкуренция в мегаполисах запредельная, и владельцы из кожи вон лезут, чтобы придумать оригинальную концепцию. Последние лет пять стали появляться рестики с весьма специфичным отношением к посетителю. Что интересно, популярность таких мест неуклонно растет. Людям нравится, когда их посылают в жопу и не хотят нормально обслуживать. Осматриваюсь. На массовую движуху не похоже, но несколько столиков заняты. Пестро одетые туристы с рюкзаками и фотоаппаратами. Оживленно переговариваются, смеются. Направляюсь к ближайшему свободному столику. Откуда ни возьмись, выскакивает узкоглазый азиат и начинает нести дичь. «Куда собрался, у шлепок? Этот стол еще не убрали. Пересядь вон туда», — указывает в сторону мусорного ведра. «А еще лучше вали отсюда. Мне твоя рожа не нравится». «Узкоглазый на японца не похож. Скорее гости Средней Азии». «Просто принеси мне роллов», — беззлобно произнес я, усаживаясь на выбранный стул. «И побольше соевого соуса моему другу». Официант покосился на вжуха и продолжил отыгрывать роль. «Ты глухой? Мы не будем тебя обслуживать. Это заведение для людей, а не бледнолицах обезьян со своими зверушками». Туристы оторвались от трапезы и начали прислушиваться к разговору. «Ну да, очередное веселое представление». — Вжух! — попросил я. — Преподай нашему новому знакомому урок вежливости. Питомца не пришлось долго упрашивать. Катаморф удлинился, втянул в себя лапки, сменил шерсть на чешую и очень быстро обвил ногу официанта, забираясь все выше и выше. Хам вскрикнул, отпрыгнул назад, но было уже поздно. Вжух непостижимым образом вскарабкался ему на плечо, свернулся там кольцами и раскрыл пасть с двумя острыми клыками. Из пасти вырвался раздвоенный язык. Послышалось грозное шипение. «Уберите это!» — выдавил официант. «Лучше не дергайся», — посоветовал я. Вжух нервный. В подтверждение моих слов питомец коснулся языком щеки официанта. Тот смертельно побледнел и буквально примерз к полу, не в силах пошевелиться от страха. «А теперь слушай и запоминай», — я закинул ногу на ногу и стал перечислять. «Порция Владивостока, две тайги, одна Карелия и Алтай-Маки. Глубокая суповая тарелочка и бутылка соевого соуса». Нет, лучше две бутылки. «Соус входит в наборы», — растерянно произнес официант. «И что?» «Мой котик его любит. Выполняй». Вжух отрастил крылья, перемахнул на спинку одного из соседних стульев и тут же превратился в обычного кота. Хама официанта как ветром сдуло. Туристы за одним из столиков разразились аплодисментами, но я их проигнорировал. Не прошло и четверти часа, как тот же тип с максимально почтительным выражением на лице принес то, что я заказывал. Подача была классическая, на деревянных досках. Помимо соуса в наборы входили крохотные мисочки с васаби и маринованным имберем. Три порции я сразу придвинул в жуху, который оседлал спинку стула напротив. Зверь жадными глазами смотрел на заморское блюдо, не в силах поверить своему счастью. — Учись есть как человек, — заявил я, разламывая деревянные палочки. — А то вечно под столом сидишь. На результат я практически не рассчитывал, но вжух мяукнул, облизнулся и внимательно посмотрел на то, как я подцепил первый Владивосток палочками, окунул в соусницу и отправил в рот. Вслед за ролом отправился маленький кусочек васаби. На языке вспыхнул огонь. Катаморф очумел от такого бездарного, по его мнению, расхода соуса. «А это тебе!» Я вскрыл бутылку и вылил ее содержимое в суповую тарелку. Ни в чем себе не отказывай. К моему удивлению, вжух не набросился на лакомство, а решил поступить сообразно своему катаморфскому этикету. Удлинил лапу, вырастил два острых изогнутых когтя, вонзил их в тайгу и стащил ролл с доски. Не успел я опомниться от изумления, как зверь уже потянулся за вторым роллом. «Жош!» похвалил я. Мурлыка довольно заурчал. Должен признать, он справлялся с задачей ничуть не хуже меня, при этом даже не уронил ничего на столешницу. Пока мы ели, я рассматривал интерьер заведения. Радость Гайдзина выглядела как типичный японский ресторан, вытянутый, минималистичный, с плоскими лампами под потолком и иероглифами на стенах. На кухню вели раздвижные сёдзи. В одном из дальних углов росло деревце, подозрительно напоминавшее вишню. Представление не закончилось. Катаморф хрустнул суставами, укоротил хватательную лапу, а затем удлинил шею. Туристы уже не ели, а кто-то пытался украдкой нас сфотографировать. Вжух распахнул пасть, выпростал язык и начал лакать из тарелки, но столкнулся с моим укоризненным взглядом и перестроил язык в некое подобие хобота. Погрузив хобот в тарелку, стал всасывать жидкость с хлюпающими звуками. Я с трудом подавил улыбку. Животное старается. Оно не виновато, что в пустоши нет японских ресторанов. Пока мы ели, в зале появилась девушка с неестественно увеличенными губами – которую вышли поприветствовать сразу четверо официантов и су в черном колпаке. Отморозки хором запели. «Посмотрите на шалаву, в ресторан к нам прибежала! Уходи, давалка, прочь, заведение не порочь! Хо-хо-хо, хо-хо-хо, жить шалавом нелегко!» Пели эти ребята отвратительно, но к разномастному хору присоединились посетители – и вышло примерно так, как если бы в таверне орали пьяные пираты. Девушка покраснела, но стоически выдержала атаку. Знала, куда идет. А мне нравится это место. Есть в нем какая-то изюминка. Готовят хорошо, заказ приносит быстро, поднимают настроение. Бодрит. Расплатившись, я отправился на парковку с довольным питомцем который больше не посматривал с аппетитом на каждого голубя или мелкую собачонку. Впрочем, он и на крупных собачонок посматривал, а также на людей. Я вообще не понимаю, как эта тварюшка ухитряется регулировать массу тела и молниеносно принимать любой облик. В бестиарии сплошные гипотезы, конкретики – ноль. Таврия за полтора часа домчала меня до родовой усадьбы, где воздух был значительно чище а сентябрьская жара переносилась легче. У озера ошивались какие-то люди. Я отправил туда вжуха, и вскоре питомец начал сбрасывать образы. Длинноволосый очкарик, прыщавая девушка, другие знакомые персонажи. В лучах заходящего солнца эко-маньяки делали свою черную работу. Набирали воду в пробирки, тыкали в песок лопаточками, измеряли что-то пикующим приборчиком. «Ну да, я же сам их и запустил на свою землю в обмен на отзыв судебного иска, который, к слову, был отозван, если верить моему стряпчему. Вопрос в другом. Как долго эти упыри будут мне надоедать, и что они хотят в этом озере обнаружить? Теперь, когда мне известно, что затаилось под землей, очевидно, проблема не закончится». «Врата не исчезнут, я буду добывать и продавать крем, а прыщавые ушлепки рано или поздно догадаются о причинах аномалии. Надо бы их спроводить. Самый простой вариант – скормить в жуху. Вот только экологи – обычные люди. Они не пришли меня убивать или грабить. Они вообще ничего плохого не делают, кроме того, что следуют своим дурацким принципам. Придется искать другое решение». Сняв печать с двери, я вошел в усадьбу. И первым, кто меня встретил, был Груд. «Рад приветствовать вас дома, хозяин». «Здорово, брат. Как оно?» «За время вашего отсутствия никаких зловредных человеков не обнаружено. У озера наблюдается подозрительная активность, но инструкций по этому поводу у меня нет. Убивать никого не надо», — поспешно предупредил я. «Как вам будет угодно», — прогудел голем. «Пока расслабься», — я хлопнул существо по плечу и едва не отбил себе пальцы. «Я ненадолго». В планах на сегодня у меня значилось посещение подземного царства, сбор вещей и звонок Бенедиктову. Начать я решил с последнего, чтобы не будить человека ночью. Телефон исправно работал, и я уже начал верить, что мои злоключения подходят к концу. Кем бы ни были неведомые противники, засевшие в Москве, они взяли паузу. Объяснение лежит на поверхности. Я нахожусь под покровительством инквизиторов и ношу белую рясу. При таком раскладе десять раз подумаешь, надо ли связываться с неудобным аристократом или проще отступить. Бенедиктов пребывал в дурном расположении духа. Всю неделю Стряпчий собирал данные про Ганзейский банк «Транскапитал», в котором застряли деньги моего отца. Задача была непростой – обойти завещание Володкевича-старшего и получить доступ к заблокированным счетам. «Как продвигается наше дело?» – невинно поинтересовался я у своего юриста. «Никак», – честно признался Бенедиктов. «К ним не подкопаться». «Разве они не нарушают законы империи?» «Нарушают». С легкостью согласился стряпчий. Вот только им позволяют это делать. Не понимаю. Обычный иностранный банк. Вовсе нет, возразили с того конца провода. Это Ганза. Они открывают свои представительства только в тех странах, которые соглашаются выполнять их условия. И что за условия такие? Если вкратце, то полная финансовая автономия. Когда законы страны влияют на внутренние правила Ганзы, в общем, никак они не влияют, наше законодательство просто не учитывается. «Зачем их терпеть на своей земле?» — вспылил я. «Выгнать и дело с концом». Ляпнул так ляпнул. «Не сам ли собираешься перекачивать неправедно нажитые деньги через транскапитал? Все относительно». «Их терпят не просто так», — сказал Бенедиктов. «Во-первых, Ганза быстрее всех осуществляет международные переводы. Во-вторых, это надежный гарант сохранности капитала. В-третьих, они ориентированы на элиту и предлагают шикарные инструменты по наращиванию активов». «Ясно, понятно», — перебил я. «Но ты понимаешь, какие бабки на кону?» «Разумеется». Бенедиктов был олицетворением невозмутимости. «Поэтому я думаю...» Вопрос стоит таким образом, чтобы получить доступ к тексту завещания. Исходя из текста, мы выработаем стратегию. Вряд ли они разглашают такие сведения, скептически произнес я. А вот здесь ты ошибаешься. По законам Ганзы, при грамотно составленном запросе банк может поделиться сведениями с потенциально заинтересованным лицом. Серьезно? Тогда действуй. Уже. Я буду держать тебя в курсе. Договорились. Но учти, меня заперли в семинарии, заставляют на кампусе жить. Как только я найду у них телефон, сразу перезвоню. Я, кстати, видел таксофоны на территории кампуса, а еще в вестибюле общаги. Но есть подозрение, что все аппараты на прослушке, так что разговаривать придется аккуратно. Попрощавшись с Бенедиктовым, я отправился в подвал. Кабинет отца Бронислава. Туровская консистория. Видеозвонок застал отца Бронислава врасплох. Инквизитор катастрофически не успевал разгрести всю текучку перед отправкой в пустошь. Сейчас, например, перед ним лежал список снаряжения и боеприпасов, которые следовало проверить и утвердить в Супреме. Документ надлежало подписать, скопировать на электронный носитель и переслать по почте через тайную сеть. В развернувшемся окне появилось симпатичное лицо Дин Айминь, отвечавшей за систему вооружений конверта плана. Друзья называли карательницу Диной на русский манер, но было у женщины и прозвище Аминь. Очень меткая, если учесть огневую мощь, которой располагает Дин. В свои 34 года карательница выглядела максимум на 20. Низенькая, хрупкая, изящная и стройная. Вот только черно-синие рясы не дают за красивые глаза. «Привет, Дина!» — устало произнес отец Бронислав. «Рад тебя видеть». «Правда?» — лицо Аминь всегда выглядело жизнерадостным. «Тогда обрадуй меня. Скажи, что список боеприпасов утвержден. Я в процессе». Уклончиво ответил Бронислав. Остались последние штрихи. «Это радует. А что с нашим провидцем?» «Никита, уже знаю. Ты нашел замену? Мы не можем лететь без провидца». «Замена есть», — вздохнул Бронислав, мой ученик. «Ты взял ученика?» — восхитилась Айминь. «После стольких лет. Поздравляю». «Не с чем поздравлять», — огрызнулся Бронислав. «Это первокурсник. Белая ряса». На лице женщины не дрогнул ни один мускул. «Бронислав». Мы с тобой вместе прошли через огонь и воду. Дважды ты спасал мне жизнь, постоянно выручал ребят. Но ты уверен, что тебе не нужен отдых, взять небольшой отпуск? Предтечи!» Отец Бронислав знал, что этот разговор неизбежен. И не только с Айминь, но и с другими карателями, отобранными в экспедицию. Все опытные, матерые, в рясах не ниже графитовой. «Долго рассказывать», — наконец выдавил Бронислав. «Но это не мое решение». «А чье?» Глаза карательницы сузились. Бронислав воздел указательный палец вверх и сжато, насколько это было возможно, описал положение вещей. Айминь слушала, не перебивая. По ее лицу, как всегда, было сложно определить течение мыслей. «Наконец, женщина выдала». «Очень странная история. Думаю, ребята захотят познакомиться с этим юным дарованием». До экспедиции криво ухмыльнулся Бронислав. «До», — Припечатал Дин. «Ничего не обещаю. Пока-пока». Инквизитор спешно клацнул по красной трубочке. Звонок прервался. Не хватало еще угробить Володкевича до вылета в пустошь. С парнями отец переговорит. В конце концов, гнев великого чертежника – сомнительное удовольствие. А труп Ростислава Мойру разозлит наверняка.